— Хорошо, что ты пришел. Проходи скорее в залу, — с искренней радостью сказал Дима Тимофею. — Сейчас в шарады поиграешь. Только обязательно поешь сначала, — заботливо добавил он. — Рекомендую фрикассе и салат мимоза, аниного и викиного приготовления. Тимка шарахнулся в сторону и попытался спрятаться между вешалкой и Кириллом. Дима действительно был рад Тимке, но решительно не нравился сам себе. «А, все равно!» — он мысленно махнул рукой. «Пусть хоть кому-то будет еще более неловко, чем мне!» Кирилл повесил трубку телефона и вместе с Тимкой вернулся в гостиную. Дима зачем-то продолжал следить за ним взглядом. Кирилл не столько пошел сколько заструился среди гостей, задерживаясь на мгновение то возле одного, то возле другого и говоря каждому максимум по одной-две фразы. Дима в который раз поразился тому, как точно и быстро он двигается, вспомнил, как Кирилл шел по краешку крыши. Надо напомнить ему про голубей. Спустя некоторое время в прихожую вышли Витя, Антон, Маша и Аня. «Лучше Берт не стал бы зря», — долетел до Димы обрывок фразы. «Ребята быстро достали свои куртки и куртки девочек». «Вы куда?» — удивился Дима. «Уже уходите?» «Извини, пожалуйста, но нам действительно надо. Все было здорово», — с улыбкой сказал Антон. Улыбка была как будто приклеенная скотчем за уголки. «Твоя бабушка просто классная!» Машина улыбка смотрелась гораздо лучше. «Повезло тебе! Я таких вообще никогда не видала. Иди, она как раз тебя зовет». «Спасибо! До свидания!» — хором сказали Витя и Аня. В зале Тая Коровина уговорила Александру Сергеевну сесть за рояль. Пожилая дама поломалась ровно столько, сколько нужно для приличия. И теперь с воодушевлением играла что-то из своего любимого Шостаковича. Публика из восьмого А слушала, как в концерте, вдумчиво и серьезно, с выражением на лицах. Дима попытался снова скрыться в коридоре, но не успел. Бабушка заметила его и сделала знак «Стой на месте». Дима остался между мирами, как в фантастической книжке. На пороге отцова кабинета тихо говорили Тая Коровина и Тимофей Игнатьев. Тая горячилась, что-то доказывая, и один раз даже дернула Тимку за конец шарфа. «Ты штукатурку со второй щеки тоже сотри», — усмехаясь, — посоветовал в ответ Тимка. — Или уж обе на пудре? Та мгновенно полыхнула костром и закрыла лицо ладонями. — Ладно, будет тебе. — Попробую я, — непонятно сказал Тимка и пошел к вешалке. Дима поймал его взгляд и вопросительно поднял брови. Тимка изобразил мимикой подвижной обезьяни физиономии довольно длинную фразу все нормально дима ты извини но надо понимаешь позарез так вышло дима в ответ молча пожал плечами александра сергеевна закончила играть и взяла в руку неизвестно когда и кем принесенную из кабинета блок флейту